Это был стиль. Когда Румфорд объявил, что берет с собой громадного злющего пса, как будто космические корабли просто усовершенствованная спортивная машина, а путешествие на Марс не больше, чем прогулочка по Коннектикутской автомагистрали, это был стиль. Когда никто не знал, что произойдет с космическим кораблем, если он попадет в хроносинкластический инфундибулум, Румфорд без оглядки швырнул свой корабль прямо в центр воронки. Это была уже доблесть без дураков. Попробуем сравнить для контраста Малаки Константы из Голливуда и Уинстона Найлса Румфорда из Ньюпорта и Вечности. Во всем, что бы ни делал Румфорд, был стиль. И все человечество от этого выигрывало и казалось лучше. А Малакий Констант всегда вел себя как стиляга. Агрессивный, крикливый, ребячливый, расточительный, что не делало чести ни ему самому, ни роду человеческому. Константа так и распирала храбрость. Только не невротической ее не назовешь. Если он когда-нибудь проявлял храбрость, то чаще всего кому-то назло или потому что с детства ему вбили в голову, тросят одни слабаки. Когда Констант услышал от Румфорда, что ему предстоит быть спаренным с женой Румфорда на Марсе, Он не мог смотреть в глаза Румфорду и перевел взгляд на стеллажи с бренными останками. Занимавши одну из стен, Констант крепко сцепил пальцы, чтобы унять дрожь. Констант несколько раз откашлялся. Потом он тоненько засвистел, прижав кончик языка к небу. Короче говоря, он вел себя как человек, который старается перетерпеть острую боль, пока не полегчает. Он закрыл глаза и втянул в воздух сквозь стиснутые зубы: "Аллала, мистер Румфорд", сказал он негромко. "Значит, на Марс? На Марс?" сказал Румфорд. "Разумеется, это не конечный пункт назначения, и не Меркурий". "Меркурий?" повторил Констант. Это красивое имя прозвучало как неблагозвучное карканье. "Конечный пункт" назначение титан пояснил румфорд но сначала вы побываете на марсе на меркурии и еще раз вернетесь на землю чрезвычайно важно понять в какой именно точке истории точного исследования космоса малоки констант услышал о предстоящему визитах на марс меркурий землю и титан Отношение земляных к космическим исследованиям сильно напоминало отношение жителей Европы к плаваниям через Атлантику еще до того, как Колумб отправился в путь. Однако здесь можно отметить три существенных различия. Чудовищные трудности, преграждавшие космическим исследованиям путь к цели, были невоображаемые, а неисчислимые. Ужасный, разнообразный, и все без исключения грозили катастрофой. Стоимость даже самого скромного запуска способна была пустить по миру почти любую нацию. К тому же было досконально известно, что ни одна космическая экспедиция не принесет прибыли тем, кто вложит в нее деньги. Короче говоря, все... От простого, здравого смысла до глубочайших научных знаний все говорило не в пользу исследований космоса. Давно миновало то время, когда одна нация старалась переплюнуть другую, запуская в бездонную пустоту разные тяжелые предметы. Кстати, галактическая космоверфь, корпорация, полностью подчиненная Малаке Константу, Получила самый последний заказ на изготовление такого рекламного чудища. Ракеты высотой в три сотни футов и 36 футов в диаметре. Ее даже построили, но добро на запуск так и не было дано.